Глава 15. Дракон. Поверхность океана взорвалась. Чудовищного размера голова взвелась и обрушилась вниз с высоты нескольких метров. Гигантский хвост проследовал за головой твари. Элизабет Роверта заметила бахрому мельтешащих крошечных ножек и вскрикнула. Через несколько секунд волна накрыла скалу, где сидели земляне с полицейским, и сбила их с ног. Дракон, Чарли Кутельский за шиворот, а Роверта за штаны подхватили Абуладза, едва не свалившегося в воду. Сюда Старгус оказался за спиной, и мокрые земляне отступили подальше от края скалы. Чудовище вынырнуло, положило гигантский подбородок на берег и всхлипнуло. «Откуда тут драконы?» – Лев Санчо тряхнулся. «Его морда похожа на морду локомотива, которого мы видели на вокзале», — заметил Чарли. «И лапки такие же», — поддержала Элизабет. «Это локомотив матка», — объяснил Салакт. «Она слишком строптива таскать вагоны по желобам, но полиция ее использует. На ней мы плаваем под водой». Земляне переглянулись, но ничего не успели спросить. Тварь фыркнула, у нее над переносицей вздулся воздушный пузырь диаметром метра полтора. Пузырь повисел над головой полминуты, потом сдулся. Из-за жесткого гребня на лбу локомотива появилась мокрая голова Кегресса в капюшоне полицейского плаща. Старгус помахал ей рукой и поймал брошенный на берег моток каната. Салактеонка сердито взглянула на светящиеся глаза демонов и стравила канат сильнее. С грацией угря дракониха добродушно принялась играть хвостом. Локомотиву переростку нравилось поднимать брызги. Улучив момент, салактеонка ловко спрыгнула на берег. В руках полицейская держала жертв в два своих роста длиной. Кегресса передала ее Старгусу, а сама ухватилась за канат. «Дракон-матка», — сказала Роверта. «Выходит, локомотивы-дракончики сами не размножаются?» «Не только цивилизация салактов построена на идее равновесия», — Старгус повертел жертв в руках. «Вся природа планеты находится в равновесии». Через способность к размножению природа регулирует численность особей животных. Когда еды по каким-то причинам перестает хватать, животные прекращают расти и взрослеть, остаются стерильными и небольшими. А когда еды становится больше, большее количество особей дорастают до возраста и размера, позволяющего размножаться, закончила фразу мужик Гресса. Сейчас переводчик Рики наделил ее голос хрипотцой. Тигресса ослабила канат, дракониха отпрянула и опустила нос в воду. Теперь над берегом торчал только гребень и кусок спины. «То есть локомотивы ваших поездов стерильны?» — спросила Элизабет. «Да, они остаются вечными детьми», — почему-то с грустью закончилась локтеонка. «Маски», — напомнил Старгус. Мужчины подчинились, а Элизабет выполнять просьбу полицейского не спешила. Тегресса вскрикнула от удивления, когда татуировки демонов заструились по прозрачным обнаженным телам профессора и пилота. Полицейская смущенно отвернулась. Старгус снял плащ и протянула буладзе. «Мне тоже нужна одежда», — напомнила Элизабет. Кусок смолы она по-прежнему вертела в руках. Тегресса передала землянке свой плащ. Роверта прикрепила артефакт. «О боже, что это?» — Кутельский застыл, запрокинув голову вверх. Элизабет ощутила покалывание в конечностях, мышцы налились силой. Она накинула плащ, профессор разорвал плащ Таргуса и протянул половинку Чарли прикрыться. «То же самое было, когда молния сбила гидроплан», — сказала Буладза. Роверта посмотрела вверх в просвет между зданиями. Очевидно, артефакт перестроил их зрение. Сейчас небо было затянуто искрящейся паутиной. «Твердо», — изумилась она, — Без всяких иллюзий». «Ага», — подтвердил профессор. «Мне не терпится попасть на станцию и убедиться, что обе Салактиона находятся внутри этой сферы. Отсюда не видно». «Вы что-то видите?» — спросил Старгус. Вместо ответа пилот протянул ему артефакт. Полицейский неуверенно переглянулся с Кегрессой. Супруга кивнула и взяла протянутый Лизой артефакт. Одновременно салакты приклеили кусочки смолы к подбородкам. Татуировки в таком количестве заструились по телам полицейских, что через минуту они казались с ног до головы закованными в кольчуги. При этом Старгус стал стройнее, Кегресса крупнее, а оба выше ростом. Салакты посмотрели на небо, переглянулись и немедленно возвратили маски землянам. «Гуманитарии тревожатся не зря», — сказал Старгус жене. Кегресса кивнула. «Вы что-то от нас скрываете?» — Элизабет вцепилась взглядом в лицо полицейского. Тот неуверенно покачал головой, но все же ответил. «По мнению гуманитариев, после вознесения квартета Кзун небо стало ближе, но инженеры отмахиваются от гуманитариев». «Им сейчас не до дискуссий», — пояснила полицейская. «Инженерам и так забот хватает». «Дело не в вознесении квартета Кзун», — возразила Буладза и снова прикрепил артефакт. «Паутина на небе — результат молнии, поразивший гидроплан». «И как это отражается в вашей формуле, — профессор спросила Элизабет, любуясь, как Лев Саныч преобразуется в демона». Абулат запокачнулся и едва не сел на землю. Задумчиво посмотрел на Элизабет. «Вот этот его взгляд, — подумала она, — результат действия маски?» Роверта наклонила голову к плечу и состроила глазки. «Лев Саныч ничего не заметил». Теперь он смотрел сквозь нее. Элизабет фыркнула. Волна выплеснулась на берег и обдала их брызгами. Эта кигресса притянула канат. Дракониха положила подбородок на скалу и принялась со смысленным любопытством рассматривать людей. Старгус скомандовал Пассажирам внутрь. Но просто кигресса наклонилась к дракону и что-то шепнула. Та ухмыльнулась. Внутрь? переспросил Лев Саныч. «Просто так она вас не подпустит», — сказала Тигресса. «Вам нужно с ней подружиться». «Используйте маски, чтобы она вас видела», — велел Старгус. Фигня вопрос, прикрыв пах ладонью, Кутельский решительно шагнул вперед. Грудь пилота под действием артефакта налилась несуществующими мышцами, а спина горделиво расправилась. Когда до ноздрей дракона остался шаг, она фыркнула и недовольно повела мордой в сторону. «Постойте!» — Чарли окликнула Кегресса. «Вы ей не нравитесь!» «Почему?» — обиженно надул губы Кутельский, но послушно отошел. «Попробуйте вместе!» — подсказал Старгус и скептически осмотрел пилота с головы до ног. «Ему не нравятся татуировки, которые проступают на теле Чарли», — поняла Элизабет. Она высунула ногу из-под короткого плаща и спросила у кигресса. «Это татуировки богини-плодородия?» — полицейская не ответила на вопрос. «Наш локомотив привыкла иметь дело с семейными парами», — сказала Кигресса. «Лев и Лис, попробуйте вы». Лев Саныч сделал шаг вперед. Элизабет подошла к нему. С артефактом на ключице, укутанная в мокрой плащ Кигрессы, землянка преобразилась. Вся ее неуклюжесть улетучилась. Роверта уверенно взяла под руку профессора и ехидно шепнула. «Профессор, вы кого больше боитесь, меня или дракона?» Он хотел было ответить, но Элизабет приложила указательный палец к его губам. «Не все так просто», — Лев Санч произнесла она ему на ухо. «У салактов гендерная модель, слияние любящих супругов в одну личность. Нам надо как-то настроиться на одну волну, иначе дракониху не обмануть». «Понимаю, Лев Санч повел Роверта к морде животного». Полицейские следили за ними с нескрываемым любопытством. А Булатза заметил их взгляд. «Это проверка?» «А как Чарли подадим ей? Усыновим?» «Усыновим», — согласилась Элизабет. Зверюга смотрела на них одним глазом, зеленым с коричневыми прожилками, но не реагировала. Одновременно Лев Саныч и Элизабет дотронулись ладонями до ноздрей. Она левой, он правый. Роверта по-прежнему держала ученого под руку. «Хорошая девочка», — мурлыкнула Элизабет, — «послушная». А Левушка-дурачок, подумала она, и глубоко вздохнула. «Вон ты какая большая выросла!» — похвалила за дракона низким, по возможности, бархатистым голосом. И Элизабет прижалась к нему плечом. «Отвезешь нас домой?» — спросил Левсанч. «Пожалуйста», — попросила Элизабет. Дракон-локомотив послушно распахнул гигантскую пасть. Старгус подбежал и ловко распер ее жердью. «Смелее!» — и первым переступил ряд зубов. «А у вас получилось», — похвалила Кегресса и рукой пригласила пилота следовать за Старгусом. Чарли полез за профессором. Элизабет наклонилась и потрогала зубы пеньки, те напоминали жернова, плоские и круглые. «Зверюга травоядная. Мы зовем ее Мабма», — сказал Старгус. Пощикалотку в слюне они пробрались вдоль подрагивающего языка к месту, где челюсти размыкались. Здесь Салакт указал на две широкие дырки в носоглотке и первым полез наверх. Подал руку Лизе, потом остальным. «Маски можете убрать, это вредно», — разрешил Старгус. Земляне оказались под плотной прозрачной мембраной, в полости дно которой перегораживала продольная костяная пластина высотой в метр. Элизабет и Лев Саныч находились на четвереньках с одной стороны пластины, полицейский и Чарли с другой. Тварь снова фыркнула — и мембрана раздулась в пузырь, который они видели с берега. Старгус перестал горбиться. «Мабма способна погружаться на большие глубины, а воздуха, которым она дышит, нам хватит с лихвой». Земляне обменялись рукопожатием над костной пластиной. «А ты?» — Кутельский высунулся и посмотрел вперед. Пузырь не мог обеспечить нормальной видимости. Прозрачности и кривизны у краев не хватало. «Мы будем управлять», — полицейский ткнул большим пальцем вверх и за спину. Земляне сквозь пузырь посмотрели туда, где на темени дракона начинался гребень, и увидели голову кегрессы. «Кстати, о дыхании», — профессор обернулся к Салакту. «Старгус, ты можешь доставить нас к острову, где стоит храм богини любви, во время прилива?» «Могу, но храм ведь окажется под водой. Как вы туда попадете?» «Наш дом на вершине горы, его не заливает волна!» «Хорошо, так даже лучше!» Мембрана сдулась, и полицейский сквозь отверстие в небе полетел вниз, в пасть драконихи. Хотя надуваемый локомотивом пузырь напоминал двухместную кабину, животное неслось под водой с такой скоростью, что во тьме ничего разглядеть не удавалось». Внутри освещения отсутствовало. Лишь иногда невидимый рулевой направлял локомотив к поверхности, тот шумно выныривал и наполнял воздухом многочисленные легкие, зажатые костяными пластинами вдоль бесконечно длинного хребта. Под водой легкие по очереди опустошались, а сам пузырь служил животному средством уравновесить давление воздуха внутри себя перед тем, как попасть в сердце и напитать кровеносную систему. Элизабет подсчитала, что между выныриваниями дракониха Мабма успевала сделать 24 вдоха-выдоха, столько раз вздувался и сдувался пузырь над ними. Роверта потерлась спиной обок бок но тот не проснулся. Тогда она задумалась о фауне Салактионы. Стерильных дракончиков жалко. Интересно, это липкие артефакты так вырубают мужиков? Давление падает, вот они и спят, как сурки». Элизабет постаралась вспомнить происхождение этого странного выражения, что еще за сурки, но не смогла. Мабма очередной раз вынырнула, пилот всхрапнул, проснулся сам и разбудила Буладзе. Профессор сел и завозился с рюкзаком. Роверта тоже села, увидела, как Лев Саныч сунул кашицу в браслет светлячку. «Лиза, помните нашу дискуссию в тюрьме? Почему салакты не дряхлеют в старости?» Их ванна для секса лечебная. Она не только консервирует женщин в состоянии вечной молодости. Ванна делает салактов бессмертными. Вы только задумайтесь, как бессмертие влияет на моральные ценности. Бессмертие? Но они отправляют изгнанников и нашего виврорка умирать на мороз. Чарли проснулся в скверном настроении. Это часть общественной модели, отмахнулся Абуладзе. Я сейчас про другое. «Вечная жизнь надоедает, старики начинают мечтать о смерти. Не просто о рождении младенцев, которых никогда не увидят, а об избавлении, о прекращении надоевшего существования». «Вы им завидуете?» — спросила Элизабет. Лев Санч задумался. «А изгнание?» — напомнил Кутельский. «Думаю, так общество избавляется от неудачников и аутсайдеров», — ответил Лев Санч. «Среди аутсайдеров могут встречаться гении», — возразил пилот. Элизабет ткнула острым кулачком в бок Абуладзе и шепнула. «Больная мозоль». «А вот гением как раз предоставлена возможность для самореализации. В любой области», — сказал профессор. «В любой из восьми», — уточнил Кутельский и неожиданно сменил тему. «Объясните лучше, почему полицейские вдруг стали нашими союзниками? Вы серьезно им поверили?» Роверта усмехнулась, а Левсанч сказал. «Может, и не поверили». «Но пока они везут нас домой, нам выгоден союз с ними». «Вероятно, полицейские ведут свою игру», уточнила Элизабет. «И в самый важный момент перехватят инициативу». «Сможем ли мы этот момент определить?» не сдавался Кутельский. Абуладза лишь пожал плечами. Мабма взвыла. Это был первый звук, который земляне услышали под водой. Воздушный пузырь вздулся и тут же сдулся снова. Дракониха несколько раз перевернулась вдоль оси, каждый раз людей швыряла на упругую влажную живую мембрану и отбрасывала назад, больно ударяя о центральную костяную перегородку. Элизабет везло больше, Она то и дело приземлялась на живот Абуладзе. Смотрите, в раздувшемся пузыре пилот указал на яркие комки перекати поля, крутившиеся под водой. Их было около десятка. Перекатиполи со всех сторон набрасывались на дракона Их листали несчастные животное полосатыми желто-черными лентами, испускавшими электрические разряды. Ужаленная мабма отбивалась хвостом, но по мелким противникам ни разу не попала. От перегрузки у Элизабет потемнело в глазах и перехватило дыхание. Но она разглядела над собой уже не водяную тюрьму, а что-то розовое. Дракон вынырнуло из воды целиком и рухнула вниз, распахивая пасть еще до того, как брызги улеглись. Наружу рявкнул Старгус сверху. «Вы дома?» – пискнула Кегресса. Утельский отреагировал мгновенно, а ухватившийся за рюкзак Абуладзе обернулся помочь Роверта и замешкался. Мабма закрыла пасть и покатилась по дну. Лев Санч все-таки протиснул Лизу в отверстие, она завертелась на языке, подала руку профессору. Дракониха поперхнулась и выплюнула их обоих в море. Элизабет не успела набрать в легкие воздуха и с удивлением обнаружила себя стоящей на дне. Оттолкнулась ногами. Когда она вынырнула, драконихе и след простыл. Элизабет безуспешно осмотрелась в предрассветном розовом тумане и поплыла на голос Кутельского. «Где мы?» «Давайте руку, скалы какие-то!» Откуда-то из тумана она услышала об Уладзе. Вот еще решила Элизабет и самостоятельно выбралась на риф, где сидели мокрые пилоты-профессор. Они вскарабкались повыше, чтобы оказаться над полосой тумана. «Похоже, это наш остров», — обрадовался Левсанч. Саныч. Светало. шелестел отлив, на скалах началось рассветное шоу. Абуладзе нацедил теплого пива и, сделав первый маленький глоток, понял, что на станции чего-то не хватает. Или пиво выдохлось? Перегоревшие лампы он заменил, протухший холодильник отмыл. Что не так? Лев Санч в кресло, вытянул ноги и прислушался к себе. Дома не хватало Моники. Абуладзе еще раз грустно вздохнул и придвинул к себе клавиатуру, чтобы включить, наконец, связь. В помещение зашел перемазанный машинным маслом Кутельский, Поднял указательный палец. «Из хорошего. Я могу сменить двигатели на наши, старые, турбовинтовые. Мы сможем, и шаттл поедет по воде, как скоростная лодка». Чарли налил себе целый ковш воды, выпил его, не отрываясь, и уселся на стол. «Я еще раз осмотрел трюм шаттла, нашел теплую одежду, скафандры и оружие. Боеприпасов немного, в наличии два автоматических пистолета-пилотов с двумя обоймами по 30 патронов». «Крупнокалиберная снайперская винтовка на сошках. Она способна остановить дракона». «Зачем она нам?» — перебила Буладзе. Кутельский не ответил, задумался на мгновение, потом спросил. «А у вас какие новости, профессор?» «Связь работала до удара молнии, и даже есть одно сообщение. Вам!» «Ни за что не догадаетесь, о чем!» «Ладно вам!» — Кутельский устал отвечать на заигрывание профессора. «Моника вас зарегистрировала на облачном ресурсе композиторов». «Встретимся, поблагодарю», — буркнул Чарли. Пилот заметил, что профессор приоткрыл рот, но не решился говорить. «Что-то еще?» После того второго импульса входящей связи нет. Лев Санч тут же выдвинул гипотезу. «Может, стеклянное небо теперь блокирует сигналы из космоса?» Профессор уставился на экран компьютера, где светилась модель Селоктиона и формула двойных планет. Кутельский тоже посмотрел на экран. «Карта района Южного полюса есть?» Небрежным жестом Абуладзе сделал крупнее нужную часть планеты. Они уставились на экран, прикидывая продолжительность путешествия. «Остается проблема приливной волны». «Да нет там этой проблемы, профессор. Волны мы боимся из-за гребня. Гребень образуется на мелководье, а в южном полушарии, Чарли провел рукой по экрану, практически нет островов». Он ткнул пальцем в крошечный кусок суши на полпути к Южному полюсу и продолжил. «Там такие глубины, что прилив окажется обычной волной. Главное варежкой не щелкать и принимать ее носом. Выкрутимся!» Кутельский чуть наклонился. «Элизабет где?» Лев Санч почесал за ухом. «Медитирует у могилы. Пойду проведу." Абуладзе наклонился над лестницей и сердито плюнул в зеленое одеяло зигрита, клубившееся в двух метрах ниже. Уровень ядовитого тумана за время отсутствия землян на станции заметно вырос. Лев Саныч вернулся в дом за маской и баллоном, прикидывая в уме, сколько дней осталось. Элизабет в маске для дыхания с безучастным видом сидела на земле, обняв колени. Приливы начисто смыли могильный холм. Увидев Левсанчера, Роверта вскочила на ноги и, забыв о маске, безуспешно попыталась утереть красный нос. Профессор распахнул объятия, Раверта уткнулась лбом в его грудь. Я в порядке, браслет включите. Левсанч подчинился. Молодая зеленая поросль покрывала место могилы ковром и оканчивалась у ног. Высота травы не превышала нескольких сантиметров, по ее поверхности пробегали волны, хотя ветра в роще не было. Санч удивленно поднял бровь. Что это? Я начинаю сомневаться в оценке Моникой живого мира Салактиона», — Раверта отпрянула от груди Левасанча. Почему? – спросила Буладза. Идемте, Элизабет за руку потянула профессора назад. Навстречу им между деревьев шел Чарли Кутельский. Приблизившись, он выразительно сверкнул глазами сквозь маску для дыхания. Лев Санч обернулся и увидел полицейских салактов, неподвижно стоявших у кипарисов. Полицейские поздоровались. «Нам понадобится пара дней на подготовку, но за Моникой мы поедем с комфортом», — сказал Кутельский. «Им туда нельзя». Рики не смог транслировать направление, откуда раздался незнакомый голос, и земляне беспомощно завертели головами. Полицейские молниеносно бросились к неизвестному Салакту, который поднялся по тропе от храма богини любви и стоял, опираясь на двухметровую жердь. Схватка закончилась мгновенно. Старгус на четвереньках тряс оглушенной головой, а незнакомец уперся концом огромной жерди в грудь Кегрессы, прижимая ее к стволу Кипариса. Дождавшись, пока земля не подойдут, а Старгус поднимется на ноги, неизвестный спокойно скомандовал — «Не двигайтесь, говорящие светлячки». На первый взгляд Салакт казался одетым, но земляне присмотрелись и переглянулись в недоумении. Незнакомец был полностью обнажен, его морщинистая серая кожа казалась одеждой, а грудь и чресло тонули в седой спутанной растительности. Из уголка рта по бороде стекала зеленая нить. Татуировки набухшими венами выступали по всему телу и светились зеленым неоном. Неправильный, лишенный геометрической точности рисунок, рельефно отступал от кожи местами чуть ли не на сантиметр. Мое имя Ролев, и я пришел с миром. Рывком он опустил жертв, высвободив кигрессу, сплюнул жвачку под ноги Старгусу. Тот брезгливо переступил зеленый липкий комок, шагнул к жене. Полицейские обнялись и зашептались между собой так, чтобы назвавшийся Ролевом Салакт не слышал. «Мы считали, что салакты не знают насилия», — спокойно произнес Лев Саныч. Предрассудки дернул подбородком Ролев. «Это ты похитил Монику?» — Кутельский сразу перешел к делу. Ролев вгляделся в глаза землян внимательнее. «С богиней любви вышло некрасиво. Мы не хотели ей зла, наоборот, рассчитывали задобрить, добиться благосклонности дарами. Ведь нам тоже нужно вдохновение. Но тщетно». «Богиня не снизошла до бедных изгнанников». «Так это вы испортили инкубатор?» «А разве он сломан?» — удивился Ролев, посмотрел на Старгуса, но тот промолчал. Тогда южанин продолжил. «Нет, мы лишь устроили небольшой пожар, отвлекли внимание от богини». «Вы не волнуйтесь, она цела, только...» «Неподвижно», — догадался Кутельский. «Инкубатор сломался до пожара», — уточнила Элизабет. «Вы можете разбудить богиню?» Ролев перевел взгляд на пилота. «Так точно». Старгус, набычившись, смотрел себе под ноги, а Кегресса норовила заглянуть в глаза, которые полицейский уводил в сторону, избегая встречаться с женой взглядом. Рики доводил до землян лишь обрывки фраз локтеонки: «Ты не должен. Мы им и так помогли больше, чем нужно. Старейшины прогневаются». «Что тебе дрело, Солоктеонка то заламывала руки, то прижимала их к животу. «У нас будут дети. И пускай воспитанники уже взрослые. Ты не можешь решать за нас обоих». Старгус что-то буркнул и гневно затряс головой. «Обстоятельства поменялись. Нам туда нельзя», — девушка посмотрела на довольно ухмылявшегося Ролева. «Я против». Кутельский сделал шаг вперед, чтобы прислушаться, но Абуладзе удержал пилота за руку. Старый, седой, волосатый, как обезьяна, житель Южного полюса, пока северяне выясняли отношения, залез в котомку Старгуса, извлек оттуда тюбик с кашей и ствол растения, напоминавшего сельдерей, с руку толщиной. Он с интересом следил за спором северян, прикладываясь то к тюбику, то закусывая сельдереем. «Наслаждаешься?» — спросил Лев Саныч. «Любуюсь. Северяне шагу не могут ступить без согласия женщины». «У вас не так?» У нас хуже, ролев ухмыльнулся. А Старгус копия прадед. Земляне удивленно переглянулись. Ты знал, его прадеда не сдержал любопытство Кутельский. Ага, он занял мое место в квартете Сезд». Ролев почесал щеку огрызком сельдерея. Сейчас Старгус уступит жене. Предсказуемо. Полицейский дракон все равно не пойдет южнее острова обмена, замерзнет. У демонов есть свой дракон, отозвался полицейский. «Мы можем плыть на нем вместе!» Вместо ответа Ролев обернулся к пилоту, моргнул третьим веком так, словно задернул и отдернул шторку. «Но, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Кегресса встала между Старгусом и Ролевом. Старгус с гримасой недовольства на лице согласился с женой и обернулся к Абуладзе. «Вас мы будем ждать здесь. Вдруг вам понадобится помощь. И не забывайте, вы должны узнать, как починить инкубатор». Полицейский зло посмотрел на ролева. А нападение на дракона мы тебе припомним. Так это южане напали? спросила Роверта. «Ха!» — теперь ролев демонстративно отвернулся от старгуса к Лизе. Счастливые браки делают северян мягкими, нерешительными, слабыми. Они не способны на подвиг, не готовы бороться за любовь женщины. Да примут их личность боги. Кегресса увела мужа за руку. Старгус то и дело оглядывался. Полицейские скрылись в облаке Зигрита внизу. Профессору показалось, что он ослышался. «Как ты сказал? Их личность?» Ролев вымученно искусственно улыбнулся, растянув губы так, что стали видны маленькие кривые желтые пинки зубов. «Вознесшиеся на небо салакты предстают перед Богом-отцом так, как и живут, парами. Любящие друг друга мужчина и женщина сливаются в одну личность», — напомнила Элизабет. Ролев посмотрел на глаз Роверта с любопытством. Да, перед Богом за прожитую жизнь они отвечают вдвоем. Ты права, светлячок. Эти полицейские одна личность. Элизабет, Роверта поклонилась салакту. Но наш Бог живет ближе. Я вас познакомлю с ним. А пока, старик подобрал палку и ткнул ею в небо. Ничего не замечаете. Розовое небо здесь, на экваторе Салактионы, было не таким, как в полисе, а более мутным. «Как грязное стекло», — ответил Кутельский и подурацки улыбнулся, обрадовавшись мучением Рики с переводом. Но Абуладзе не стал смотреть вверх, лишь нахмурился. «Когда салакты возносятся, небо ненадолго становится таким», — сказал Ролев и повторил. «Ненадолго. В тот день, когда мы схватили богиню, небо было твердым». Но богиня уснула, и небо сломалось. «Сейчас оно падает на вас. Боги разгневаны. У нас есть повод поспешить. Я приду завтра». Ролев отправился следом за полицейскими. Лев Санч отключил браслет и уставился вверх. «Ну? Он прав? Небо падает на землю?» – спросил Чарли. «Да, с небосводом действительно что-то произошло. Не мы одни в ловушке». Профессор с надеждой взглянул на геостанцию. «Насколько я понял нашего нового друга, это сезонный процесс, который нарушился. Наружная сфера сжимается. Впереди конец света», — встревожилась Элизабет. «Я вчера включил наружную сферу в формулу двойных планет. Комп уже несколько часов перебирает переменные. Пойду взгляну на результат. Но то, что третья салактиона нестабильна, нужно учесть в расчетах». «Ладно, где наша не пропадала?» «Сломанное небо», «сломанный инкубатор», начал перечислять Кутельский. «Сломанная Моника», закончила мысль Роверта.